Ответ второй. Надежда. Прошу прощения, чуть вздёрнув бровь, когда пауза заметно затянулась, сказал Мартен, отступая на шаг, чтобы Ане было удобнее пройти мимо. Узнавания, которого так боялась девушка и на которое втайне надеялась, не случилось. Оно и понятно. Тёмные, вернувшиеся из лабиринта, не всегда помнят всё, что с ними там происходило. Морж же не был защищен даже малостью удара, а уж после воды из источника. Ани моргнула, отворачиваясь. Простите, шепотом выдохнула она и проскользнула мимо бывшего слуги. Быстро, решительно, пока ее уверенность еще позволяла держать себя в руках и не оглядываться. Он больше ее не помнил. Теперь Ани точно об этом знала. План удался, свершился, разделяя ее жизни на до и после. Но неудовлетворения, ни, ни злово торжества она не испытывала. Опротивное сердце сжималось, перед глазами начало расплываться хол, словно тело обрело собственную волю и презрело своё истинное назначение. Тяжёлая рука легла ей на плечо, но она даже не вздрогнула. Она знала, кому принадлежит тот флёр силы, что был разлит на границе. В их грань было доступно не только ей и её слогам. Идём. Позволи её вечный соперник и коллега. Куда? Её голос был настолько холодным, что обитатели границы в ужасе мчались подальше от этого места. Вот только скрыться от него им было не суждено. Ледяные статуи замерли в причудливых позах. В замок или в мои чертоги? Туда, где всё живое не уснёт, скованное твоей тоской и не исчезнет, не вынеся боли. Мне не больно. Она звалась Ани, хотя и не была уверена в собственных словах. Значит, тоскливо. Порой это даже хуже. Идём. Далее с преобнял девушку за плечи, и они оба исчезли из холла. Магистр Маленвер, спускавшийся в этот момент по лестнице, с облегчением промокнул платком вспотевший лоб. Кто это был? Задумчиво уточнил Мартен, когда девушка исчезла на лестнице. Ни он, ни хозяйка кабинета не делали попыток закрыть дверь. Моя адептка, раздраженно отозвался Аркант, морщясь и сбрасывая обуявшее его на вождение. Пропустила занятие, приходила сдавать отдельно. Тебе не следовало врываться. Я стучал, заметил неожиданный и похоже нежеланный посетитель, обходя друга и усаживаясь на тот самый стул, который еще недавно занимал сам хозяин кабинета. Ты уступил ей свое кресло. Девушка ушиблась. Ты мог отправить ее к целителям. Хмыкнул Мартен и тут же примирительно поднял вверх открытые ладони, как бы говоря: "Сдаюсь". И не просто так он это сделал. Магистр Аркант перестал смотреть на друга с холодным раздражением. Теперь это была ярость увлечённого в неподобающем поведении мага. "Понимаю. Не мог. Ничего ты не понимаешь". Тёмный тряхнул головой, от чего с трудом справлявшаяся с его волосами лента скальзнула на пол. "Я не ждал тебя сегодня". Сбежал от твоей кузины, честно признался Мартен. Ворота академии до сих пор готовы пропускать меня и днём, и ночью. Не мог не воспользоваться своим козырем. Придётся поговорить с Маленвером об этой недоработке. Как ты жесток, мой друг, хмыкнул гость. Она ждала тебя все эти годы, напомнил Аркант, прищурившись. Я не требовал подобной верности, отчеканил Мартен, глядя собеседнику прямо в глаза. Она ждала, В голосе магистра появились нехорошие, угрожающие нотки. Это было её решением, всё тем же тоном, не допуская в голос ноток сомнения или раскаяния, заметил гость. Это было её обязанностью. А вот магистр не смог удержаться от перехода на повышенные тона. Обязанностью перед кем? Я не требовал ни верности, ни ожидания, и твоя кузина знала, что никогда не займёт в моём сердце место большее, чем то на которую может претендовать младшая сестра моего друга. Эта помолвка была навязана нам обоим. Ты согласился, напомнил тёмный, потому что не мог отказать в помощи напуганной девчонке. За кого её хотел выдать лорд Малион? Не напомнишь? Арканд поморщился, но промолчал. Вспоминать герцога Андриаона он не любил. Впрочем, последние 10 лет и не приходилось. Седой тиран наконец-то скончался, навсегда освободив их семью от своих притязаний. Разумеется, у герцога были и наследники, но обделенные даром, они не рискнули требовать у Мага выполнения старых обязательств даже после смерти жениха кузины. Ты мог отказаться и отдать ее Эмерту, думаешь, Трина дошла бы до алтаря? Она готова была добровольно шагнуть на грань, лишь бы избежать этого брака. И больше она бы не вернулась никогда. У нее нет темного дара. Обитатели границы никогда не отпустили бы ее. Год за годом вводя по лабиринту без шанса на перерождение. Я поговорю с ней. Аркан трухнул в собственное кресло, на секунду прикрывая глаза и вдыхая одному ему доступный аромат. Я буду тебе за это очень благодарен, твердо сказал Мартен. Это все зачем ты явился? Массируя виски, уточнил Аркан. Не слишком, впрочем, надеюсь на положительный ответ. Нет, проводи меня к Маленверу. Мне нужна моя память. Так нужна, что готов дать Светлому в ней покопаться? Да. Маленвер не удивился, увидев на пороге своего кабинета гостей. Сомневаться, кто мог стать причиной плохого настроения Ани, не приходилось. Вариантов было всего два, и оба они вошли в его кабинет. Один его коллега, неодобрительно поджимая губы, другой со спокойной улыбкой уже принявшего решение человека, не собирающегося от него отказываться. Я могу вам чем-то помочь? Малинвер заставил себя добавить в голос удивление, хотя и ждал визита бывшего слуги хозяйки замка. Не мог не ждать, понимая, что рано или поздно перед очнувшимся от долгого сна встанет один неприятный вопрос: какие секреты хранит его потерянная память? Возможно. Доброжелательно улыбнулся бывший слуга хозяйки замка, не растерявший спокойствия и после возвращения в мир живых. Попробуй прочесть его память. Раздражённо бросил Аркант всем своим видом, показывая, что не одобряет затею. И вы даже не станете просить у меня клятву не распространяться о том, что я могу увидеть в вашей памяти, притворно удивился Светлый. А как в противном случае вы сможете поделиться этими сведениями со мной? Вопросом на вопрос ответил Мартен, и пусть улыбка всё ещё была на его губах, глаза стали серьёзными. "Окажите мне услугу. Пройдёте вместе со мной по глубинам памяти". "Сatch, что за честь", признался Малинвер. Аркант недовольно хмыкнул, слушая их наполненные излишним пафосом речи. "Но нам придётся сменить обстановку. Здесь я не практикую. Впрочем, перемещаться за пределы академии им не пришлось. Даже Иташ остался тот же. Открыв противоположную от входа в его кабинет дверь, Маленвер первым вошёл в небольшое уютное помещение и, дождавшись, пока вернувшийся из замка гость войдёт, преградил дорогу решившему последовать за другом Аркантом. Ментальная магия не терпит присутствия посторонних. Не припомню, чтобы что-то мешало тебе читать чужие мысли. Мысли лежат на поверхности, напомнил Маленвер прописную истину. Разумеется, если вы хотите показать мне события пятиминутной давности, также можете оставаться оба. Но сомневаюсь, что вы сами не в состоянии вспомнить свой подъём по лестнице. Он уйдёт, твёрдо сказал Мартен, встречаясь взглядом с Аркантом. Прошу тебя. Тёмный недовольно поджал губы и не проронив ни слова, развернулся на каблуках. Дверь закрылась. Вы можете прилечь на кушетку, обратился гость в светлый. Да ю слово, что мои помыслы чисты и причинять вам вред я не собираюсь. Даже по велению своего бога, усмехнулся Мартин, оглядывая комнату. Ничего, чего бы ему не доводилось видеть у менталистов не было. Мягкая кушетка одно прикосновение к которой так и искушало улечься. Два кресла для тех, кто не может расслабиться ни в виде собеседника. Пушистый ковёр. В общем-то и всё. Голые стены, выкрашенные голубой краской. И большое окно без штор, но с внушительным подоконником. Ничего лишнего, что заставило бы посетителя отвлечься или было опасно для менталиста. Разве что осветительный шар, но чтобы перехватить управление стационарными артефактами, нужно пребывать в полном душевном здравии и хорошо контролировать дары. Вы можете занять любое удобное для вас место. Проигнорировав вопрос, заметил Маленвер, присаживаясь в одно из пустующих кресел, И давай понять, что он с выбором определился. Его гость ещё раз обвёл взглядом комнату и сел напротив, тоже в кресло. Прежде чем я начну, позвольте узнать, что именно вы хотите найти? Причину, по которой я здесь. Мне казалось, вы знаете, что привело вас ко мне, усмехнулся Маленвер, хотя оба собеседника понимали, что виной всему непростое любопытство. Ваш покровитель рассказал мне весьма интересную историю, но я не привык верить на слово всему, что мне говорят. И полагаете, что я пойду против Светлейшего? Полагаю, что вы, как и я, захотите удовлетворить своё любопытство. Или вам каждый день предлагают доступ к своей памяти, если верить вашему богу? Мартен хмыкнул, бывший слуга темнейший. Неужели удержитесь от искушения узнать, что скрывается по ту сторону границы? Вы правы, мое любопытство мне этого не простит. Светлый облизнул пересохшие губы. И пусть он был уверен, что Ани Арли предусмотрела вмешательство магов, не попробовав действительно было выше его сил. Слишком искушающий был шанс, слишком редким. Мартен и не заметил, как потерял сознание. Таким же неожиданным было и возвращение в реальность. Если бы не бисеринки пота, покрывавшие лоб Светлова, Мартен мог бы усомниться в малинвере. Но маг был измотан. Все морщинки, до того практически незаметные, проступили на истощённом лице. Ему даже показалось, что несколько светлых прядей сменили оттенок. Мне жаль, хрипло выдохнул Светлов, откидываясь на спинку кресла и тяжело дыша. Ни один смертный не сможет вам вернуть утраченного. Ваша память о годах, проведённых вне нашего мира, уничтожена, не скрыта, не заблокирована, разрушена, и вы никогда не сталкивались с подобным. Лично, нет, смежев веки, признался Малинвер. И вы не найдёте среди живых никого, кому бы доводилось. А среди мёртвых, верно истолковал уточнение Светлого Мартена. Магистр Штерки изучал феномен забвения среди лиерских переселенцев. Один из записанных им случаев похож на ваш. Но вы мне о нём не расскажете. Не сегодня, слабо улыбнулся Светлый. Сегодня я больше ни на что не годен. Что вы предпочтёте в качестве моей благодарности? уточнил Мартен, поднимаясь. Он не собирался обременять своим присутствием бывшего коллегу больше необходимого. тому требовалось время для восстановления, а ему всё своё красноречие, чтобы добиться от Арканта помощи, от призванного духа, если удастся его вызвав, ответов. Прощение. Слова светлого заставили Мартена обернуться и сделать шаг назад, чтобы снова видеть лицо собеседника, не пожелавшего поднимать и провожать гостя до двери. За что я должен вас простить? За прошлое или будущее? За прошлое, полагаю. За прошлое, которое я не помню. Голос бывшего слуги утратил всякие нотки сочувствия. Мы встречались? Нет, нам не доводилось беседовать, и тем более я не рискнул бы вас оскорбить. Тогда за что вам необходимо прощение? Мартен хмурился. Морщинка на лбу проступала всё чётче. Просто так, выдохнул Светлый, избегая смотреть на собеседника. Возможно, вам никогда и не придется дарить мне свое прощение, но в знак благодарности я готов принять именно его и ни что иное. Я не могу вам этого обещать, помедлив, сказал Мартен. Мне хватит вашего обещания подумать над моей просьбой. Легко согласился Светлый, будто это было равнозначной заменой. Я обещаю. Благодарю. Открывшаяся после слов Малинвера дверь прямо намекала. что более тратить слова на беседы хозяин комнаты не намерен. И слыша удаляющиеся шаги гостя, дождавшись, пока за ним захлопнется дверь, Светлый тихо рассмеялся. Открыл глаза, пропустил между пальцев поседевшую прядь и выдохнул. Любопытство. Проклятое любопытство. Но никто бы не удержался. Уже по задумчивому лицу друга магистр Арканд понял, что первые же слова Мора заставит его удивиться. Он не ошибся. Библиотека на прежнем месте, уточнил Мартен, направляясь к лестнице. Его спутнику пришлось последовать за ним, и не из опасений, что очнувшийся маг потеряется в ночном мраке академии. Они оба знали здесь каждый закуток. А скорее понимал, что без дара его вновь обретённый товарищ может оказаться весьма уязвим. И пусть Аркант не присутствовал при разговоре Мартена со Светлыми, Не заметить, как проходят сквозь него чары, не мог. Нет, он не собирался ему вредить, но даже щиты, поставленные не в прямом контакте с аурой, а лишь в непосредственной от неё близости, и чьим назначением было оберегать Мартена от внешнего воздействия, рассыпались, будто исчезл самохраняемый объект. Учебное, да, закрытый фонд перенесли. Что тебе нужно найти? Штерке. Этнография северных земель. Покопавшись в памяти, Мартен все же смог вспомнить труд одного из архимагов. И пусть лично они не были знакомы, их разделяли поколения. Для темного мага это была не такая и большая преграда. Это общий фонд. Решил сменить специализацию? Усмехнулся Аркант, но усмешка вышла кривая, без грамма настоящей улыбки. Решил узнать, что со мной произошло? Отрезал Мартен. И как тебе в этом поможет этнография? Если Малинвер не смог, он сказал, что подобные моему случаю уже были. Случаи возвращения из лабиринта, тёмный вздёрнул брови. Кроме его величества Аскольда, никому не удавалось, но и о нём остались лишь слухи. Случаи потери памяти. Малинвер, если, конечно, светлый не решил мне соврать, утверждает, что похожий случай был описан в Штерке в отношении Ильерского переселенца. И я хочу точно знать, что произошло с ним. Едва ли это последствие лабиринтов, если уже были прецеденты. И ради этого мы должны среди ночи навещать библиотеку дожди с утра и отвечать на вопросы, что я забыл на территории академии и по какому праву пользуюсь библиотечным фондом. Попрошу доставить в мой кабинет, предложил магистр, но потому как снисходительно на него посмотрел собеседник, Стало очевидно, что предложение мага будет отвергнуто. В молчании, щурясь от яркого света вспыхивавших под потолком сфер, они достигли закрытых дверей библиотеки, закрытых для учеников, магистров, что бывших, что нынешних. Защита академии пропускала в любое время дня и ночи. Не стало исключением и библиотека. Правда, ради эксперимента Аркант выждал, пока Мартен первым не коснётся потёртых ручек. Не обхватит их пальцами, толкая вперед, и не войдет. И Темный готов был немедленно предстать перед покровительницей, если ошибся. Так он был удивлен очередному подтверждению доставшихся Мартину исключительных способностей. Защита библиотеки просто не видела его друга так, словно или его, или ее не существовало в принципе. Чары пропускали его словно ветер. А вот самому магистру достались все прелести с лечения ауры. Кивнув предварившему за ними двери арканту, Мартен уверенно вошел в глубь зала. Он не верил, что кто-то стал бы менять расположение стеллажей за время его отсутствия. Ведь этого ни разу не произошло, когда он учился, а после преподавал в академии. Этнография занимала один из дальних стеллажей, деля его с фольклористикой. Не слишком популярные разделы в учебном заведении, где готовили практиков. Впрочем, мы теоретики не уделяли этим дисциплинам много внимания. Ознакомительный курс в 10 часов с описанием самых известных трудов не в счёт. "Комлет", "Сказка о вечных", "Воздаяние народов равнины", "Жизнеописание Эгнальда забытого". Пальцы Мартена скользили по истрепавшимся корешкам. Пока не остановились на утратившем былой блеск теснении. Это гравия светлых земель. С удовлетворением прочел мужчина, вытягивая толстый том. Удовлетворен? Голос Аркада разрезал мрачную тишину библиотеки. Мартен даже не обернулся, аккуратно открывая последнюю страницу и с неудовольствием хмыкнув, вернулся к первой, вспомнив, что в старых изданиях оглавления переносили в начало. чтобы читатели на пути к знаниям и спорте ли меньше страниц. Кардо Тиз Лиер. Взгляд Мартена упал на подзаголовок. Если отыщу здесь ответ, буду доволен. Если нет, он посмотрел на друга. Ты же не откажешь мне в ритуале? Призвать для тебя старика? Он был одним из ректоров этого места, сверившись с тем, что помнила время учёбы, заметил Мартен. Не припомню такого. поморщился Аркант. История никогда не была твоей сильной стороной. По мнению некоторых, значение истории сильно переоценено. На губах тёмного заиграла лукавая улыбка. Откровение Ани, вызвавшее столько негодования со стороны почтенного Теренсия, весьма его позабавили. Впрочем, как и любого тёмного, имевшего опыт призывов и общения с, так сказать, первоисточниками, Вы, большинство людей и иные способы узнать о событиях давно минувших недоступны. Пожал плечами Мартен и поднял вверх указательный палец, призывая к молчанию. И каким же было мое удивление, когда я вновь встретил этого человека. На нем более не было следов той скорби, что склоняла его к земле. С каждым шагом приближая врат алебаринта, ныне взор его был ясен, а глаза полны энтузиазма. Тени прошлого оставили его. Я говорил с ним о нашей прошлой встрече, но и она не оставила в его памяти ни следа. Одно лишь имя, свидетельство прошлого, навсегда осталось с ним, но более не имело той власти. Не он сам, не принявшие его люди не ведали, откуда ведут свой род. Хотя я замечал среди них и южан, и потомков пустынников. Лишь те немногие, чьи предки пришли на эти земли столетия назад, Знали о мире за пределами края. Они же подносили приветственную чашу, предлагая и мне присоединиться к их народу. Я боялся, что мой отказ вызовет гнев этих добрых людей. Но нет. Они приняли его легко, лишь предупредив, что мне не позволено ходить по ту сторону гор и тревожить их Телиаре. Она сама навестила меня, когда я устраивался на ночлег в доме старосты. Больше похожая на креотку, чем на своих истинно верующих, она была удивительно открыта любым моим словам и казалось, верила каждому моему слову. Из чего я заключаю, что таляри альна ари, либо недавно воплотившийся дух, либо никогда не знавший предательства и людского коварства, что в купе с забвением всех пришлых даёт мне почву для размышлений. Моё любопытство чуть не стоило мне жизни. Определённо, приветственная чаша не просто ритуал гостеприимства. Либо сама чаша, либо жидкость в ней навсегда отбирает свободу у каждого, кто рискнёт из неё пригубить. Несмотря на мои ежедневные отказы, староста продолжает предлагать мне испить из их источника. Я отказываюсь, но он продолжает настаивать. Чувствую, скоро меня попросят уйти из поселения. Мои разговоры с их духом более не обходятся без свидетелей. Местные слушают, о чем я ее спрашиваю, но не вмешиваются, пока не вмешиваются. Но чашу не убирают. Ночью я чуть не совершил глупость: обследовал чашу и, не найдя в ней ничего сверхистественного, я со свойственным нашему брату любопытством готов был испить из нее. Благо воды в ней не оставляют, что еще раз подтверждает мою версию о ее свойствах. Не чаша, а вода дарует забвение. И пусть мои ментальные способности подвергаются насмешкам коллег, я уверен, что смогу найти подтверждение своей гипотезе. Остаётся лишь ждать и надеяться, что меня не напоит их забвенной водой раньше, чем я разгадаю загадку беспамятства. Пока боги на моей стороне. Вчера в поселении появились пришлые, неодарённые, спасавшиеся от непогоды или лихих людей. Они с радостью остались на ночёвку и пригубили из приветственной чаши. Их жизни на моей совести. Я не мог бы предупредить их, но промолчал, во имя науки и собственных амбиций. Мне нужен был этот эксперимент, а им кровь и возможность отдохнуть. Я убеждаю себя в этом, но не могу избавиться от мысли, что стал соучастником их гибели. Моего таланта хватило, чтобы просмотреть их самые близкие воспоминания. После они пригубили из чаши и ничего не произошло. Я наблюдал за ними весь вечер, пытался напроситься на совместную ночёвку, но староста не позволил. Расположение ко мне угасает, и я чувствую, что пора бежать. Шепотки за моей спиной не дают засыпать. Я подолгу лежу и смотрю в потолок, прислушиваясь и ожидая удар в спину. Они больше не кажутся мне добрыми. Они охраняют свой секрет, и кажется, готовы защищать его любой ценой. Давно мне не доводилось спать в лесу, но именно здесь я впервые за 2 недели смог отдохнуть. Поселение в горах Леера осталось в двух днях пути на север. А я всё ещё жив и при памяти. Огромное я вам скажу достижение, стоившее мне грыжи, порванной связки и перелома со смещением. И это мне повезло. До пропасти оставалось каких-то несколько шагов, но Алин Ария остановила. Мне даже жаль было обманывать наивного духа, но без её помощи я не смог бы уйти. Но всё во благо науки. Я успел обследовать тех, не одарённых на утро, и могу с уверенностью утверждать, что их память больше не подлежит восстановлению. Я попробовал, но кроме головной боли не смог обеспечить бедолагам больше ничего. И это не блок, не сокрытие отдельных сцен. Их память чиста, как у новорожденных младенцев. Но ни у кого это не вызывает вопросов, будто так и должно было быть. Механические навыки остались. Они ходят, умеют пользоваться ложкой и охотятся. Но все признаки их личности утрачены безвозвратно. Мне жаль их, но эксперимент можно считать успешным. Вода местного источника. Увы, мне не удалось выяснить его расположение. Но полагаю, за горами не только святилище Талиаре, лишает памяти. Есть ли какие-то закономерности или минимум, который необходимо испить, узнать не удалось. Но надеюсь, вы простите мне мою слабость, ибо возвращаться в поселение мне более не безопасно. Да и вам, те, кто читает мой труд, я рекомендую обходить это место. Описание пути и карту моего побега смотрите в конце книги. И знаете, их дух добрый. Можно просить о помощи. Мартен захлопнул книгу и открыл вновь, уже в конце. Пролистал приложение и нахмурился. Что-то не так. Карты нет, ни описания пути ни зарисовок, зато он показал арканту след от вырванных страниц. Кто-то определённо интересовался этой историей. Адепты, поморщился Аркант, проведя пальцами по неряшливо топорщившимся остаткам бумаги. На что только не пойдут, чтобы не переписывать. Вы до такой степени их распустили? Мартен удивленно вскинул брови. И архивариус не заставил восстанавливать поврежденный труд, а от руки, без всякой магии, чтобы каждая буковка копировала оригинал. Огу, магистр ностальгически вздохнул, вспомнив, как они с другом однажды всю ночь корпели над одной несчастной страницей. Времена меняются. И не всегда эти изменения к лучшему, протянул Мартен, убирая потрёпанный том обратно на полку. Ты окажешь мне услугу. Разве ты в этом сомневаешься? усмехнулся Аркант, поджал губы, думая о чём-то. После извлёк оставленный собеседником том и кивнул в свои мысли. Обойдёмся и без посягательств на угодье хозяйки. Я видел его среди местных призраков. Идём. Я не собираюсь призывать всех окрестных призраков в библиотеке. Призывать всех им не пришлось. Клаус Штерки, следивший за обоими мужчинами еще с тех пор, как они посигнули на его труд, явился первым. Тряхнул заплетенный в косички бородой, поправил ночной колпак и демонстративно перевязал пояс на халате, давая понять, что не собирался беседовать с посторонними. Не могли утро дождаться. Какая невоспитанная молодежь! Призрак покачал головой, от чего кончик колпака заходил маятником. место дани совести почтенного профессора, магистра, как какого-то мальчика на побегушках. И ради чего? Он всплеснул руками, демонстрируя ширину рукавов, в которые, казалось, можно было спрятать не один свиток. А действительно, чего ради вы меня призвали, молодые люди? Уже спокойнее и с умеренной дозой любопытства поинтересовался призрачный ректор, разглядел наконец, кто именно его призвал, и не удержал непроизвольное Ой. Ваш этнографический труд произвёл на нас огромное впечатление. Проигнорировав восклицание старика, перехватил инициативу Мартен, освобождая удерживавшего круг призыва друга от необходимости разговора с призраком. Мой труд, Штарки прищурился. Решили польстить старику, будто я не знаю, что его исключили из программы обязательного чтения ещё 50 лет назад и с тех пор хм. Неужели вы сами решили с ним ознакомиться? С большой охотой, подтвердил Мартен. Нас особенно заинтересовала та часть, где вы описываете лиерское поселение и их обычай приветственной чаши. Ох, Лер. Тяжёлый вздох сорвался с губ призрака. Да, я помню его. И вы верно тоже. Никогда не доводилось бывать Уверенно заявил Мартен, внимательно изучая собеседника. Ему казалось, что нет-нет, да и взглянет покойный Мак на него искоса, словно старался не терять из виду. Но как же? Недоверие в голосе мага сменилось неодобрением. Зачем же вы врёте, старико, господин Мор? Я вере и правде служу вашей хозяйке. Неужели я прогневал темнейшую? Голос призрака растерял присущую ему живость, превратившись в предсмертный хрип. Хорошо, вас, господин Мор. Искуплю свою вину. Сделаю всё, что она пожелает. Экзамен, курсовую, дипломную, все мои знания принадлежат вашей госпоже. Только скажите, чем я могу, она не гневается на вас. Принял правила игры Мартен, покосился на внимательно слушавшего беседу Арканта. А вы? Призрак бросился ему в ноги, но не смог покинуть пределы очерченного тёмным кругом. Пощадите, господин Марьян. Чему угодно отплачу, только не гневайтесь. Вы же как и мы, душа подневольная, целиком и полностью хозяйке преданы. Так не губите. Не погублю, пообещал бывший слуга темнейшей. Если расскажете нам, как добраться до того лиерского поселения. Вы же помните туда дорогу. Как сейчас помню. Старик расслабился. Описать, нарисовать, Проводить только не могу. Покажите на карте. Чуть поумерил пыл призрака Мартена, разворачивая перед ним карту империи и всех прилегающих земель. Коручковатый палец призрака остановился напротив одной из гор сияющих вершин. Здесь, выдохнул Штерк и заглянул в глаза Мартену. Это всё? Нет, вмешался в их разговор Аркант. Усмехнулся себе под нос, будто одна из его догадок уже подтвердилась. И уточнил: "Экзамен вы для кого писали?" Так для Призрак прикусил язык во все глаза глядя на магистра, перевёл взгляд с него на Мартена, и узкие щелочки глаз распахнулись на недоступную им при жизни ширину. Живые оба. "А вы полагали, что нет?" Улыбка зазмеилась на губах магистра, а в глазах блеснуло предвкушение хищника, унюхавшего добычу. Я нет, да. Покойный магистер Штерки переводил взгляд с одного на другого собеседника, не зная, как следует поступить. На призрачном лбу наверняка бы выступила испарина, если бы это было возможно. Наконец бывший ректор, словно бы на что-то решился, и выдал: Ани Арли Кларионе Т. Сгустившийся по углам комнаты мрак рванул в сторону круга. Сбивая обоих мужчин с ног и подхватывая решившегося практически на самоубийство призрака. Он не был тёмным при жизни, потому не имел права требовать, только просить. Но это была не просьба. Чужое присутствие, взгляд полный ярости, такой ощутимый, но исходивший из недоступных его вниманию мест, с границы, откуда приходили слуги темнейшей и очень редко она сама. Мартен вскинулся, обернулся вокруг своей оси. Но никого не смог рассмотреть, но призрак видел. Штерки упал на колени, словно моля о прощении. А в следующий миг ноги подкосились и у самого Мартена. Он упал, не в силах устоять. Боль, острая, внезапная, вбившая кол в самое сердце, подёрнувшая трещинами всю его сущность. Хрупкий мир, устоявшийся внутри, рушился под волнами чужого гнева, раскалывался на тысячу кусочков. в каждом из которых царствовала боль. Голова встретилась с мраморными плитами пола, но прежде чем потерять сознание, Мартин успел заметить склонившую над ним фигуру, попытался коснуться края её объятого тенями платья. На миг ему даже показалось, что попытка увенчалась успехом, пока тень не выскользнула из его рук туманом. И вся фигура незнакомки, такая знакомая и чужая одновременно, ни исчезла Растворяясь в заполнивших его сознание тенях, потерянного прошлого ли, отчаянного ли будущего. Холодные пальцы незнакомки коснулись его лба, и слуга потерял сознание, повинуясь воле своей госпожи. Иди, приказала Ани призраку, замершему в колено приклоненной позе. О своем наказании узнаешь позже. Да, госпожа. Выдохнул Штерки, не разгибаясь и исчезая прямо из круга. В присутствии хозяйки ни одни чары не могли удержать исполнявшего её волю слугу. Она перевела неприязненный взгляд на единственного оставшегося пустынни на ногах, но в сознании присутствующего. Магистр захрапел, не в силах выносить её прямого взгляда, попытался сжать пальцы в защитном знаке, но она только усмехнулась. У тёмных способов защититься от неё не было ни единого. Её слуги, её рабы Те, кто покусился на часть её силы, они были полностью открыты её гневу. Достаточно. Далесс заступил дорогу её взгляду, закрывая собой незадачливого тёмного, хотя тот и заслужил страдания моры, её моры были полностью его виной, и он должен был понести соразмерное наказание. Ты его убьёшь, если не остановишься, предупредил Светлейший. И твоему веселью здесь придёт конец. Мне не весело. Два слова, которые, казалось, услышал каждый обитатель грани, хотя сказанные не были едва ли ни шёпотом. Он нужен ему. Дале скивнул на лежавшего у ног коллеги слугу. Последний аргумент, который ещё мог спасти незадачливого тёмного, слишком зла была Аня, почувствовав призыв призрака и поняв его причины. В мире смертных нельзя обойтись без друзей. даже если они настолько глупы, что идут на поводу у желания твоей слабости. Ан он... начала была Аня, не отводя взгляда от своей бывшей тени. Не смогла не отметить, как заострились все черты насунувшемся лице, но непремиримая решимость не оставила её мора даже сейчас. Сжатые губы, пальцы, которыми он пытался ухватиться за край её формы. Ему даже удалось в первый миг Отчего они пришлось идти на более глубокий слой границы, туда, где маг, шагнувший на грань, смог бы разглядеть лишь её силуэт. Но у него есть вопросы, и ответы на них он найдёт. Разве что ты заберёшь его в лабиринты? Но на губах Альбина Кентера, в чём облике сейчас находился светлейший, выступила снисходительная усмешка. Даже в этом случае он получит свои ответы. Заворочился и потянулся нем, выгибая спинку и вонзая в Ани когти. Также не церемонясь выбрался наружу и спрыгнул прямо на Мариена. Прошелся по деловому задрав хвост и свернулся клубочком на груди бывшего хозяина. И словно отзываясь на близость дара, кожа беспамятного слуги стала наливаться цветом. Ани тряхнула головой, выпуская арканта из-под власти своего раздражения и все свое внимание уделяя котенку. И тёмный шум на вдохнул. Столь желанный воздух обжёг лёгкие, кровь застучала в висках, отзываясь на хлынувший поток кислорода. Но сил пошевелиться не было. Он мог смотреть только в потолок, радуясь, что ничто не давит на грудь, и чувствуя, что не способен даже на самое простое колдовство. Даже разглядеть то, что затаилось на границе, не мог, не говоря уже о сопротивлении гостям. Но не понимать, к кому он перешёл дорогу. Кто сейчас не зашел до их уровня, пусть так и не покинул того слоя реальности, что не был доступен ни одному магу. Арканд был не настолько глуп. И в копии с признанием призрака теми нестыковками, что он и сам замечал, интерес у императора и настойчивых просьб закрыть глаза на любые происшествия с его любимой адепткой. Да, отрицать становилось все сложнее. Она действительно его драгоценное сокровище. его госпожа. Пости глупый слуга и не заслужил высочайшего доверия. Он не заслужил, а его друг Аркан с трудом заставил себя повернуть голову, чтобы встретиться взглядом с котёнком, с внимательным, чуточку покровительственным взглядом создания, знавшего гораздо больше, чем распластавшийся под ним выгоревший мак его глупый друг. Понимая, что ничем хорошим его осведомлённость не кончится, стоит её проявить, Аркант предпочел за лучшее закрыть глаза и сосредоточиться на восстановлении собственного организма. Благо даже темным целительство было отчасти подвластно, та его часть, где требовалось избавиться от пострадавших тканей и клеток. И даже когда давление чужой силы исчезло, давая понять, что они с Мартином остались одни, Темный не рискнул тут же открывать глаза, слушал мирное дыхание друга, ждал, пока успокоится собственный пульс. Так до конца и не уверенный, что опасность миновала. Но время шло. Тело начало затекать от неудобной позы, и Аркан решился встать. Накотившая усталость была лучшим свидетельством того, что он всё ещё жив. С трудом поднявшись на ноги, он оглядел покрытый пылью пол. Единственное напоминание о начерченном круге. Хмыкнул, отметив своё просто потрясающее везение. Присутствие темнейшей отвратило от разрушенного круга всех других обитателей границы, что могли воспользоваться открытым им проходом и выйти в реальный мир. Капли силы, которые успел накопить его измученный организм, ушли на то, чтобы убедиться, реальности больше не связаны. Уходя, его нежданная гостья закрыла за собой все двери. Но он знал, что ещё до полудня она вернётся сюда. Спустится по лестнице, войдёт в сопровождении своей жрицы. Теперь дружба аристократки и девушки с коротким именем, больше походившая на служение, была легко объяснима, как и вернувшаяся к новоиспеченной жрице Дар, и смерив преподавателя насмешливым взглядом, начнет рисовать в конспекте. Кого-нибудь другого перспектива могла и напугать, но он лишь усмехнулся и полностью разрядив артефакт накопитель, свел ладони вместе, избавляясь от пыли и защищая ауру этого места. Так на всякий случай. чтобы светлые коллеги, если не удержать свое любопытство в узде, не нашли ничего интересного. Ресторан уже почти закрылся, когда на его пороге появилась знакомая официанту посетительница в сопровождении очередного. Больше одного раза с ней никто не приходил, кавалера. На сей раз имевшего ярко выраженные черты светлого мага. Зачем они ей только? Пронеслась невольная мысль у мужчины, осведомленного о том, кто посетил их заведение. Монетка, спрятанная в кармане напротив сердца, приятно холодила кожу. Меню. Он протянул папку именно девушке, наученный прошлым опытом. И ему тоже. Аня кивнула в сторону Далиса, с интересом изучавшего взведение. Он лишь вздёрнул бровь, когда смертный проигнорировал его и первым обратился к девушке, отдавая предпочтение в обслуживании именно ей, хотя общественные нормы требовали и Нова. Как вам будет угодно? Всё так же не поворачиваясь к Ани спиной, от чего до лесу был виден лишь профиль, официант отозвался мужчина. И на стол перед светлейшим легла точно такая же, как уже была в руках у гостьи папка. Желаете сделать заказ сразу? Возможно, напитки? Что угодно, чтобы забыться. Аня захлопнула папку и не глядя бросила её замершему в ожидании слуге. Или просто что осталось. Быстрый взгляд на опустевшую к ночу улицу. Мы не вовремя Для вас мы всегда открыты, привлеченно бодро отрепортировал официант, давя в зародыш узевок. И, и пусть они собирались закрываться. Ничего. Правила гласят: работаем до последнего клиента. А если клиент к тому же сама она, то и до рассвета можно подождать. На том свете зачтётся. Для обоих, уточнил Дали с забавляясь. Откинулся на спинку стула, демонстрируя костюм по последней моде. Я как бы ни взначай метко служителя собственного культа. И не простою, как их было полно младших служек, а едва ли не верховного жреца. Официант нервно сглотнул, перевёл взгляд с рассеянной гости, которые больше занимали вспыхивающие по ту сторону стёкла огни, и заверил: "Разумеется, все гости одинаково нам дороги". "Аня, милая, тебя не смущают речи этого господина?" уточнил дали с таким холодным тоном, Что бедного слуги перед глазами вся жизнь прошла, а пальцы заледенели. Не пугай его. Они не удостоили никого из них и взглядом. Закажи уже что-нибудь и отпусти беднягу. И девушка будто бы прислушалась к чему-то доступному лишь ей. Креманку сметаны. Нем хочет попробовать. Будет исполнено. Не скрывая облегчения, пожилой мужчина со всех ног бросился на кухню. Так и не приняв заказ у мстительного светлого Я не успел распорядиться, хмыкнул Далис. Не пугал бы беднягу. Успел бы, меланхолично заметила Аня, выпуская котёнка на стол и поглаживая голову Мяжушек. Мелкий отреагировал на ласку, как и полагалось. Заурчал, задрал подбородок, открывая уязвимую шейку. Но стоило Далису протянуть к нему руку, зашипел и выгнулся. Острые когти вошли в мягкое дерево, намекая на серьёзность намерений котёнка. Если светлейший попытается хоть кончиком пальцев задеть шелковистую шерстку, мои слоги тебя не любят. Едва заметно улыбнулась Аня. Настроение все еще оставляло сомнения в благополучном исходе для горожан, но заметно улучшилось. Стоило им покинуть академию, и как и сейчас после димарша даже не кота какого-то энергетического сгустка, понели по случайности получившего имя и благоволения темнейшей. Это его дар. решил прояснить догадку Далис, прекрасно помня, что ранее его коллега животных не жаловала, как и огрызки пусть и своей, но побывавшей в чужих руках силы. Ани кивнула. Перед глазами вновь и возник мраморный пол и мор, разрывающийся от боли. Почему он так реагирует? Он твой слуга, бывший, Аня поморщилась. Я его отпустила, но не забрала у него своих даров, пояснил Далис. Только память Полагаю, ты бы и дар ему оставила, если бы не его врожденное прямство. Аня улыбнулась. Котенок, будто бы почувствовавший ее улыбку, вновь довольно замурчал, падая на стол и подставляя пальцем хозяйке животик. Он успокаивал ее своим присутствием, забавными звуками, доверчивостью, с которой льнул к ее пальцам, и когда официант принес креманку, попытками лакать сметану, не задевая ее усыми. неудачными попытками, после которых Ани пришлось вытирать мордочку салфетками. Сама девушка лишь едва пригубила принесенный ей напиток. Слезы богини, дорогое вино, но сколько его пролилось на ее алтари, я не чувствую в нем человека. Неожиданно признался светлейший после того, как официант все же рискнул исправить свой недочет и осведомился насчет заказа мужчины. Он жив. Нахмурилась Ани, не переставая ласкать отвисший животик котёнка. Определённо не мёртв, усмехнулся собеседник. Но моя сила не действует на него так, как должна. Пальцы Ани зависли в воздухе, не дойдя до пузика немо. Она вскинула подбородок, встречаясь глазами со Светлейшим, и кто-то иной на его месте был бы уже мёртв. Но далис выдержал полный ярости и обещания мучительной расправы взгляд. Разве ж то более, он не улыбался? А я лишь хотел убедиться в своей догадке, сухо пояснил собеседник. И убедился не более. Не приближайся к нему, зло попросила, хотя на просьбу этот рык мало походил. Аня: Не буду, легко пошёл на попятную Далис. Раз он так много для тебя значит, Аня промолчала, не отрицая и не подтверждая его слов. Впрочем, её молчание лучше иных аргументов доказывало правоту собеседника. Но я бы хотел тоже его отметить. С моим благословением твой подопечный будет в большей безопасности. Он мой. Нем недовольно пискнул, когда тонкие пальцы девушки впились в его холку. Аня вздрогнула и убрала ладонь подальше от котёнка. Вот только теперь она сжимала в них столовый нож. Всё верно, и это не повод для споров. Он остался твоим слугой, и никто не станет посягать. Она смотрела на Дали со тяжелым не мигающим взглядом, давая понять, что любые слова, призванные убедить ее разделить влияние на слугу, не возмеют желанного эффекта. Только мой, и никто из богов не должен вмешиваться в его судьбу. Ни младшие, ни старшие, ни великие. Никто. Отрезала Аня. Нож в ее пальцах раскалился до красна. Хорошо, будь по-твоему. Третьего передела этот мир не выдержит. Жизнь слуги не стоит судьбы мира. И когда ты успел это понять? До или после первого передела? Не удержалась от ехидства Аня. Людям свойственно делать ошибки, потому и нас есть в чём упрекнуть. Сухо заметил Далис и кивнул вниз, на столешницу, которую начал прожигать расплавленный металл. Мы оба погорячились, Аня, но мебель ни в чём не повинна. девушка хмыкнула. Постила немов пространственный карман, убирая его из реальности и туда же на границу выкинула остатки ножа. Опознать в них столовый прибор было просто невозможно. Как и восстановить пострадавшую мебель без применения магии? Но они не хотелось лишний раз будить Кириана, которого определённо поднимут по команде, стоит ей евить чудо. Поэтому она ограничилась деньгами. Не два ли хозяин заведения откажется от драгоценных камней? А Ани было недосуг ночью искать банк. Поздней гости покидали ресторан вместе. И пусть девушка оставила плату и за блюда, заказанные своим собеседником, тот не пожелал экономить. Изгребая с прожжённой столешницы монеты, пожилой официант протирал лоб салфеткой, молясь уже всем богам в купе. Ибо в горсти брошенных мужчиной монет были не только деньги. И если подарок темнейший берегал от опасности лабиринтов, То оставленный ее спутником артефакт даровал долголетие. Официант вздрогнул, воровато огляделся и сунул амулет в карман. Нет, несмотря на все упреки отца, не оценившего работу сына подавальщиком, Табольт сделал правильный выбор. Где еще за один месяц он мог обзавестись таким богатством? Магистр Аркан Трауден ждал вторую пару с нетерпением. Кому-то могло показаться странным, что подобное воодушевление в тёмном вызывает перспектива скорого знакомства с хозяйкой замка. Но неодарённые давно привыкли считать своих более удачливых коллег людьми странными, а порой и больными. Иначе объяснить то маниакальное стремление к неприятностям, что шло в купе с даром, было невозможно. А уж когда речь заходила о тёмных, коллеги провожали спешившего на встречу с госпожой Мага понимающими улыбками. Пусть они и не знали истинной причины воодушевления тёмного, но были рады хотя бы тому, что магистр занят своими делами, впотывать в которые их самих не собирается. Один только Маленвер проводил Арканта задумчивым взглядом и попытался было напроситься к нему на пару, но получил жёсткий ответ. Часть первого курса с трудом удерживает концентрацию на шести свечах. Твоё присутствие лишит их и этих заслуг. Отрезал Арканц, закрывая дверь аудитории прямо перед носом Светлого. Благо не любопытных адептов, готовых уронить достоинство преподавателя своими сплетнями, ни иных зрителей, у обидной сцены не было. Да и сам Ленвер, прекрасно осведомлённый о траектории движения двери, никогда не вставал так, чтобы его аристократический, прямой нос мог нечаянно пострадать. Всё же дверь не человек. Сознания не имеет и дрессировке не поддаётся. Усмехнувшись собственным рассуждениям, менталист заверил себя, что сделал всё, что мог, и направился в свой кабинет. Он ни капли не сомневался, кто совсем скоро навестит его коллегу в окружении других тёмных первокурсников. Расписание Ани он знал едва ли не лучше своего собственного. Тихий стук в дверь заставил магистра открыть глаза и поморщиться. Несмотря на то, что маленвера он выставил, проигнорировать его интерес не мог. точнее причину, по которой остальные коллеги предпочли обходить его стороной, а менталист напротив, попытался проникнуть в аудиторию. Его вело от предположений догадок, сцен, которые тёмный прокручивал у себя в голове, пытаясь угадать, как правильнее себя теперь вести, чтобы обойтись без потерь. Раз за разом прокручивая у себя в голове варианты, он не мог найти правильного. И наконец, выставив светлого Оказавшись в одиночестве, оглядев каждый из рядов и упав в преподавательское кресло, закрыл глаза, пытаясь отрешиться от реальности. Вы успокоиться он так и не успел или просто не мог. Разумеется, любой целитель мог поспособствовать, но успокоительные настои плохо сочетались с магией, вынуждая отказываться от колдовства на весь курс приёма препаратов. Можно? В проём просунула тёмная макушка старосты. Сам он избегал смотреть на магистра, хотя и позволял себе неосмотрительные поползновения в сторону. Аркант неожиданно усмехнулся, поняв, что как бы щенок ни стремился занять место рядом с его драгоценностью, надежда его чётная. Заходите, позволил магистр, поднимаясь, чтобы размять ноги и отворачиваясь, чтобы раньше времени не пугать взгляда мадептов. Ее приближение он почувствовал заранее. Чем ближе девушка подходила к аудитории, тем быстрее текла к нему сила, заполняя образовавшуюся накануне пустоту. Вероятно, похожие чувства испытывали и остальные тёмные, от того и не могли справиться с собственной, постоянно растущей силой. Но если они смогут, этот первый курс рискует стать одним из сильнейших за всё время существования академии. Ужонто постарается, если, конечно, выживет. Аня предпочла сделать вид, что не заметила пристального внимания магистра. Вслед за Доминикой юркнув на третий ряд, привычно опустилась на отполированную сотнями сидений скамью и подперев голову рукой, зевнула, отзываясь на прокатившуюся среди однокурсников волну. На пострадавшего из-за собственного неуёмного любопытства мага Аня предпочитала не смотреть. Слишком навязчивым было его внимание, настолько, что Аня не удивилась бы Если бы магистр вместо лекции устроил им практическое занятие. Но нет, преподаватель спокойно начитывал им самые простые способы призывов ниш обитателей границы, сопровождая слова схемами кругов на доске. Незавершённых, чтобы случайно, а в присутствии Ани речи о случайности бы и не шло, не призвать кого-то из ожидающих своего часа порождения тьмы. Аня почесала висок карандашом, И вместо знака темнейший изобразила толпу человечков. Что бы ни говорил магистр, лична она к появлению твари границы ни руку, ни что-либо ещё не прикладывала, в отличие от его коллег по первости, чтобы не быть сожжёнными на костре, складывающих результаты неудачных экспериментов в её вотчину, где созданные при помощи тёмного дара создания прекрасно приживались и плодились, наводя страх на новоявленных гостей её мира. Когда же твари совсем теряли страх и начинали подбираться к замку, воя по ночам и мешая хозяйке размышлять о вечном, за их воспитание принимался Карбин или кто-нибудь из других теней, кто оказывался в замке. К величайшему разочарованию зубастых созданий, причинить вред истинным слогам темнейшей они не могли. Ни клыки, ни когти, ни подтёки разъедающей плоти слюны не были достойным оружием против теней. О некоторым из них его и не мешало. Так привыкли они к звукам взрывов. Кто-то пороха, а кто-то неудачно сотворённых артефактов. И бегали пророждение тьмы, страх и ужас тёмных магов, и причина быстрого похудения светлых под звуки флейты, маршировали под барабан и плясали под бубен. Тут уж кто с них зашёл до их воспитания. Звук колокола лёгкой трелью донёсшейся до подвала, оповестил всех об окончании второй пары. Адепты выдохнули, откладывая перья и вытягивая руки. Жали и разжали пальцы после быстрого и утомительного письма и полезли в сумки за съесным. По крайней мере, та часть адептов, что предпочла столовую утренниму нанесению макияжа. Среди них оказалась и Доминика, под завистливыми взглядами остальных девушек протянувшая Ани пирожок. С чем? Уточнила девушка прищурившись и наблюдая, как Ваури слуги. сгорает с полудюжины мелких проклятий. Теперь, когда Дар доминики успел прижиться в своём исконном теле, слуга могла не опасаться случайных проклятий, что так часто посылают завистливые коллеги. Впрочем, и что-то серьёзное тоже бы не возымело действия. Тут бы среагировала уже метка слуги, отрезая от девушке любые действительно опасные чары. Помня о предстоящих занятиях со светлым потоком, Аня ослабила дарованную доминике защиту. В противном случае, рискнувший задеть боевым заклинанием её слугу, мог отправиться к целителям в тот же момент, получив своими же усиленными многократно чарами в лицо. Правда, порой случались конфузы. Если обе стороны конфликта оказывались обладателями божественных меток, круг замыкался вплоть до явления божественных покровителей. И тут уж зависело от настроения последних. Их ступеневая иерархии мог уступить слабейшей, не рискуя вызвать гнев более почитаемого коллеги. Могли оба незадачливых мага схлопотать от покровителей за неумение решать конфликты словами, а могла обойтись и без последствий, если оба смертных одинаково ценны для покровителей. В любом из случаев Доминика рисковала привлечь внимание, не говоря уже о том, что Аня могла не удержаться и лично покарать позволившего себе лишнее адепта. Сомневаться же, что Светлые не пожелают оставаться в рамках инструкций, не приходилось. С малиной. Судя по шёпоту Доминика, повторила ответ не в первый раз. Аня моргнула и благосклонно кивнула, принимая пирожок и возвращаясь из обуявших её мыслей и воспоминаний в реальность. Вкусно. Спасибо, кивнула она, откусывая. Одногруппники разочарованно застонали. Видимо, кто-то уже успел нацелиться на непривлекательный пирожок. Если бы он оказался не нужен, Ани хмыкнула и откусила еще немного, прикрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь малиновой начинкой, и печально вздохнула, когда лакомство кончилось. Еще как на зло начала мучить жажда, напоминая, что нельзя испытывать только удовольствие, отдавая образцы правления воплощению. Я скоро вернусь, шепнула Ани Доминике и принялась пробираться между рядами. Перерыв ещё не успел перевалить за экватор, и Аня рассчитывала успеть вернуться в аудиторию до звонка колокола. Рассчитывала, но не успела. Слишком большой оказалась очередь к питьевому фонтанчику. А потом, слушая, как подгоняет её колокол, неслась на всех парах обратно в подземелья. "Успели?" заметил магистр, поднимаясь из кресла, которое, оказалось, было частью его самого. Так органично они смотрелись вместе. Я решил внести некоторые изменения в сегодняшнее расписание, заметил он с щелчком пальцев, открывая проход в уже знакомый им зал для тренировок работы с силой. Посмотрим, насколько внимательно вы меня слушали. Возмущённый ропот, которым обоследовало пройтись по рядам, умер в зародыше. Магистр Аркант был слишком злопаметен, а в преддверии проверки портить ему настроение не хотел никто. Мало ли кого именно он попросит призвать и что немаловажно, удержать. А ведь эту тему он уже давал на самостоятельное ознакомление. Конспекты вы оставляете здесь, добавил магистр, видя, как адепты начали сгребать со столов свои записи. Круги призыва в зале уже подготовлены, не хватает лишь нескольких символов. Все из них вы уже видели сегодня и ваши силы, чтобы активировать круг, а после, Мако усмехнулся. удержать то, что откликнется на ваш зов. Кто не справится с любой из частей задания, остаётся на отработку. Закончил тёмный, и вот тут уже слаженный стон не заставил себя ждать. Сомневающихся, что их свободное время только что украли, не осталось. Разве что Аня, пользуясь тем, что магистр не мог видеть её лица, извнула и кивнула обречённо. Призывы так призывы. Ганца концов ей иногда стоило проводить ревизию обитателей границы. Так почему бы и не сейчас? Знакомый зал встретил их непривычно ярким светом. Впрочем, учитывая, что работать адептом предстояло с кругами призыва, это было неудивительно. Ошибка первокурсника порой обходилась академии дороже, чем срыв эксперимента магистра. Лица материально ответственного, в отличие от поступившего на учёбу недоросли. Потому что ректор предпочитал не экономить на осветительных шарах, чтобы не оплачивать впоследствии внеочередной ремонт. Не всегда получалось, но по крайней мере, ректор Эртян делал всё возможное. Доминика, прошмыгнувшая в открытый проход вслед за Аней, прикрыла глаза ладонью, спасая их от яркого света. Аня, как и большинство однокурсников, последовала её примеру. Уже спускаясь, она видела очевидные сходства незавершённых рисунков в теме, что демонстрировал им на доске Аркант, и убеждалась, что для Доминики задание не будет невыполнимым. Итак, дождавшись, пока все ученики спустятся, начал магистр, жестом запирая дверь и отрезая подопечным путь к бегству. Парочка тёмных, что предпочитала отсиживаться на последних рядах, проводили исчезающий контур двери тоскливыми взглядами. Аня хмыкнула и отвернулась. Позорище они маги. Вижу, все готовы слушать, усмехнулся магистр. Повторяю для тех, кто только проснулся и еще не понимает, в какой из реальностей находится. Они с удивлением обнаружили, что слова преподавателя заставили вздрогнуть Марка. Ваша задача предельно проста: выбираете для себя любой круг, завершаете его, вкладываете необходимое количество силы. Справятся и те, кто освоил всего три свечи. Предвосхищая вопросы, заметил Аркант. И главное, удерживайте вызванное вами создание не менее четверти часа, после чего отсылаете существо обратно. Глупые вопросы, ответы на которые вы должны были найти в учебнике, бровь тёмного призывна взметнулась вверх, но признаваться никто не стал. Жаль, но теперь уже поздно что-либо менять. Лучше мёртвый тёмный, чем глупый. Закончил на позитивной ноте магистр. А не хмыкнула, не иначе, желание досадить решившемуся влезть в ее дело темному. Решила присмотреть на этом испытании не только за Доминикой, но и за всеми остальными, чтобы голова у магистра болела почаще и оставляла ему меньше времени для сования носа в чужие дела. Впрочем, лишать кого-то шанса на дополнительные занятия она не собиралась. Так присмотреть, чтобы в замок никто не отправился. А кандидаты определённые имелись. У стены рядом со столиком, на котором ожидали своего часа свечи, стоял Лорвин и с интересом следил за нервничающими адептами. Перехватив и взгляд хозяйки, тень поклонился, придерживая длинную светлую косу, перекинутую вперёд. Острые кончики ушей дрогнули, улавливая недоступный смертным звук. Ани нахмурилась, но ничего не услышала. Бросила быстрый взгляд на магистра и торопливо отошла в самый дальний угол, поближе к Лорвину и подальше от остальных. Щёлкнула пальцами, подзывая кусок мела, и опустилась на колени перед кругом. Не прошло и доли секунды, как над белыми линиями показался кончик эльфийской косы, практически подметавший пол. "Сегодня они нам не нужны", хмыкнула Аня, не уточняя, о ком конкретно идёт речь. Даже магистр Деловито уточнил полуэльф, но его лицо отразило измешательство, словно его обманули в лучших чувствах. Даже он, тяжело вздохнула Аня, не глядя завершая круг, и шёпотом уточнила: "Так почему ты всё же пришёл? Из-за вас". Тень указал на вспыхивающий тёмным огнём края круга. Пламя вспыхивало и вместо того, чтобы погаснуть, разрасталось, расширяя пентаграмму. Узоры её становились изящнее, линии извилистее. Они множились, накладываясь друг на друга, пересекаясь и захватывая соседние плиты. Но прежде чем кто-то успел заметить, во что превратился стандартный призывающий круг, Аня сжала пальцы, останавливая процесс. Пламя дрогнуло и исчезло. Всё под контролем, хмыкнула девушка, поднимаясь на ноги и оглядывая украсившую пол роспись. Рядом восторженно выдохнул Лорвин. "Убереги не запланированное", приказала Ани, но полуэльф отрицательно покачал головой. "После вас я не смогу", заметил он. "Нужно быть великим, чтобы исправить причинённый вами ущерб". "Ущерб?" Ани вздёрнула обе брови, давая понять, как сильно ошибся в выборе слова подчинённый. "Шедевр", исправился тень, но добавил: "Вы никто из слуг, даже если бы осмелился" Тогда скрой лишнее, поморщилась Ани, чувствуя на себе внимательный взгляд и прекрасно понимая, кто наконец-то освободился и желает лично проверить, как у нее дела. Но он не должен видеть, как расширился круг. Фигура слуги дрогнула, серым туманом расползаясь над поверхностью пола и закрывая лишние линии. Уже направлявшийся в их сторону магистр вздрогнул и нахмурился. Казалось, он весь обратился в слух. Раз уж глазам доверять было бесполезно, медленно, как по полю между ставками враждебных сил, продолжил свой путь, приглядываясь к чистому полу. Но что Анис удивлением отметила, не наступая на скрытая от него линии круга. Несмотря на то, что видеть их ему было ныне не дано, он ни разу не ступил на черту, словно чувствовал неладное. Впрочем, не словно. Пожалуй, все в зале ощутили, когда магистр наконец остановился, как по всей поверхности пола прошла волна силы, пытаясь очистить его от любых чар. Недовольно застонали уже приступившие к подпитке круга адепты, которым преподаватель сорвал первую попытку. Отступили от своих незаконченных пентаграмм остальные. Доминика бросила на Аню тревожный взгляд, но та только головой качнула, отмахиваясь. Вы вновь преподносите мне сюрпризы. Неожиданно сказал Аркант, стирая с албопот. Сил для чар он не пожалел, и судя по вперевшемуся в пол взгляду, что-то ему удалось разглядеть. "Как и вы мне?" хмыкнула Аня, переступая через границы внутреннего круга и становясь ровно на то место, где завеса Лорвина оказалась прорвана. В зелёных глазах магистра отразилось удовлетворение. "Но вам не кажется, что остальные не должны платить за ваше любопытство?" Ани кивнула в сторону замерших в ожидании адептов. Никто из смертных не знал, что им предпринять. Стоит ли пробовать напитать силой круг вновь, или без разрешения магистра можно и не пытаться? Возвращайтесь к работе, бросил Имаркант и добавил: и вы тоже. Раз уж мы продолжаем занятия, как вам угодно, хмыкнула Ани и попросила: выйдите из круга, иначе я не смогу гарантировать вашу безопасность. Вы. И не сможете, не посчитаю нужным, отрезала Аня и приказала: "Можешь идти". Соткавшися за спиной магистра слуга учтиво кивнул хозяйке, и, сделав шаг в сторону и исчез, уходя на более глубокие слои границы. "Пожалуй, я не стану пользоваться вашим разрешением", хмыкнул тёмный. От чего-то вместо ожидаемого Ане трепета или хотя бы страха, магистр демонстрировал незаурядную наглость. Оно предназначалось и не вам. Сухата звалась Ани и, не глядя, простирала ладонь над кругом. У вас есть минута, чтобы уйти, иначе мы продолжим наш разговор уже в другой обстановке. Поэтому вы отпустили слугу, усмехнулся Аркант. Его веселье действовало на Ани странно. Она не привыкла к тому, чтобы смертные, оказываясь буквально на пороге замка, проявляли столько эмоций. выходящих за рамки привычных гнева, отчаяния, страха и обречённости. А этот тёмный улыбался вопреки всему. Вопреки дурной славе темнейшей, мстительной и быстрой на расправу. Вопреки событиям прошлой ночи, когда лишь явление светлейшего спасло его от прямой дороги в лабиринты. Вопреки её немигающему взгляду, в котором не осталось ни капли человеческого. Одна тьма Если бы вы хотели моей смерти, я был бы уже мёртв. Тихо, чтобы не услышали остальные, ученики заметил магистр. Но я всё ещё жив, значит, зачем-то нужен вам на этом свете. Не нужен, хмыкнула Аня, тем не менее с удовлетворением отмечая, что аркант вышел за пределы круга. Тогда готов следовать за вами. Куда прикажете, моя драгоценность. Линии кругов вспыхнули так ярко, что опалили кончики волос магистра. Ни один щит не сработал. Да и толку было на них надеяться, когда активировавшийся круг подпитывался первозданной тьмой. Той, что жила в каждом из тёмных и что принадлежала одной разгневанной богине. Тонкая завеса протянулась от одного края зала к другому, скрывая от глаз присутствующих пылающий силой круг. На мраморных плитах расплылась первая капля крови. Плата за любопытство и самонадеянность. Ноги тёмного подкосились, роняя его на пол, туда, где уже была его кровь. Ради чего всё это? Он склонил голову набок, изучая более не улыбающегося мага. Теперь он походил на тех, кто пришёл к воротам её замка. Мужчина промолчал. Все его силы были направлены на то, чтобы вдохнуть. Но сейчас рядом с Ани он мог лишь задыхаться. Тьма выжигала пространство вокруг, лишала столь ценного для людей кислорода, толкала на границу между жизнью и смертью. Арканту даже показалось, что он видит обвитую плющом арку, делает к ней первый шаг и заходится кашлем от обжигающего холодного воздуха, наполнившего его лёгкие. Тебе пока нет места в замке, от шопота, что был подобен крику Голова раскололась на части. Он чувствовал одну лишь боль, умирал от нее, но более не видел выхода. Дороги, пусть и в последний, но путь без боли и страданий. Ты не прав, заметил знакомый голос, и он почувствовал, как холодные пальцы касаются его лба, снимая поселившуюся там казалась на вечна боль. Лабиринт полон страданий и боли, и у того, кто шагнул туда по собственной воле. Дороги назад уже нет. Мужчина открыл слипшиеся от слёз и пота глаза. Отголоски пережитой боли ещё терзали его, но больше в памяти, чем на самом деле. Он чувствовал, что лежит затылком на коленях, склонившись над ним девушки, той, что задумчиво изучала каждую его черту, словно размышляя, стоит ли облегчать страдания наглеца. Вы так милосердны. Улыбка вышла невесёлой. Но он нашёл на неё силы. Что это было? Отчаянная храбрость или глупая гордость? Аня только осуждающе покачала головой. Мы все заложники своих историй, грустно заметила девушка. Вы пытаетесь казаться глупее, чем вы есть. Отчаяние, чем требует ситуация, и жёстче, чем они заслуживают. Аня посмотрела в сторону, где не прошло и четверти часа. А половина её однокурсников вымоталась. Лишенные незримой подпетки от ее присутствия. И пусть они не видели, как их куратор вкусил все прелести наказания за наглость. Темные первокурсники пытались не ударить в грязь лицом, раз за разом репетируя призыв, но не решаясь провести ритуал ни под цепким взглядом магистра. Впрочем, еще немного, и кто-то рискнет, потеряв терпение, желая завладеть взглядом Арканта, так надолго остановившегося рядом с невозмутимой Ани. Вам хорошо даются иллюзии, заметил магистр, с трудом отрывая голову от колени девушки. В отличие от него Аня одним плавным движением поднялась на ноги и протянула Арканту руку, чтобы было за что ухватиться, пытаясь подняться. При много благодарна за высокую оценку своих талантов. Не без иронии поблагодарила Аня. Пожалуй, у вас есть еще пара минут, прежде чем Калиус призовет. Она нахмурилась, изучая круг. и поморщилась, болтливого йерга. Он вам неприятен? Вкратцево уточнил Аркант, делая шаг вперёд. Он покачнулся, но стоял без посторонней помощи. От его бесконечных речей даже у мёртвого разболится голова. Те не выгнали его на самый край лабиринта, чтобы не отвлекал от работы. И теперь на нём учится призыву первокурсники. Он легко откликается на призыв. Он его просто ждёт, не дождётся. И не столь опасин, чтобы всерьёз покалечить кого-то из учеников. А за их душевное здравие вы не переживаете? уточнила Аня. За их душевное здравие отвечаю не я, хмыкнул тёмный, практически полностью взяв себя в руки. Если бы не залёгшие в уголках глаз морщинки и бледность, свойственная, впрочем, большинству из практикующих тёмных магов, ничто не выдавало бы в нём человека. увидевшего первые врата. Не первые. Поморщившись поправила Аня, давая понять, что контроль над собой он всё ещё не вернул окончательно. Тёмные сразу переходят к третьим вратам, минуя привратников. Зачем только люди придумали этих трёх страшилиш? Людям свойственно себя пугать. Вот пусть бы они на них и любовались, отрезала Аня, не желая вспоминать трёх стражей первых врат. Почему дали Сулмавар рисуют чертоги, каких нет ни у одного божества, полны яств и иных наслаждений. А мне мрачный край с пронизывающим ветром, вечно алым небом и сонным чудовищем вокруг. Её недовольный голос отразился от стен, но расширить познания в теологии тёмным первогодкам было не суждено. Во-первых, помешала завеса, отсекавшая Ани и магистра от остальных. Во-вторых, болтливый Йерк выпрыгнул в реальный мир по первому зову, сопроводив своё появление падением прихваченных с собой бронзовых тарелок. Оглушительный для царившей здесь прежде тишины звон заставил адептов схватиться за уши, а призванный нищей оббежал весь круг, выискивая прорехи. Йерк прошмыгнул вовне, и не помешал ему не свисающий до коленк живот ни один рок. сохранившийся после беседы с Карбином, ни раздвоенный хвост, не оставлявший своим вниманиям ни один предмет прямой видимости, и даже не топориные крылышки ни за что не зацепились. Когда дело касалось проявления в реальности, любой из ниших был готов поступиться каноничным обликом, лишь бы удрать подальше от призывающего. Желтое облачко, в котором от Иерго сохранился лишь цвет шкурки, взмыло под потолок. Лишь там обретая прежний облик. Зубастая пасть развернулась, и тонкий голосок, чем ближайшим родственникам был скрип несмазанных петель, возвестил: "Не до учки, не до мерки, не до маги, не до Он вырвался, ошарашенный голос Калеуса вклинился в начало приветственной речи Нишева. Тот недовольно захлопнул пасть, надуваясь, как кожаный мяч на продажу, и выдохнул: сражая неподготовленных адаптов ароматами из своего нутра. Вы ничего приятного в высточаемых нишам запахах не было. Падальщик питался чем придётся. Магистр пискнул кто-то от первой встречи с обитателем лабиринтов, теряясь и забывая всё, что учил. Или не учил, но теперь был бы рад изучить. Мая Аня нахмурилась, услышав знакомые бархатные нотки в голосе магистра. Нервущегося спасать в вереных ему недорослей. "Госпожа", закончил Аркантус, смехаясь. "Вы желаете молить о чём-то? Просить?" не теряя достоинства, поправил тёмный. "Не могли бы вы убрать созданную вами мою копию, чтобы не вводить наших драгоценных, а не передёрнула коллег в заблуждение. Вы не хотите к ним присоединиться?" поняла девушка и, усмехнувшись, заставила копию магистра как и свою собственную исчезнуть, как из поля зрения сокурсников, так и из-под взгляда торопливо оглянувшегося Иерга. Угрозы для их жизни нет. Пожал плечами тёмный, усаживаясь прямо на полу и вытягивая вперёд ноги. Вся его поза говорила: магистр собирается смотреть представление. Для полноты картины не хватало лишь закусок, которые можно было периодически класть в рот. и выплёвывать в моменты максимального удивления. Угроза для жизни есть всегда, не согласилась Аня, но уселась рядом, желая познать преподавательские удовольствия. В вашем присутствии, тёмный Лукаво усмехнулся. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но не рядом ли с вами самое безопасное место для смертного, желающего укрыться от смерти? Аня промолчала. Оспаривать очевидное было глупо. А в уточнениях, что место рядом с ней является безопасным ровно до того момента, пока она лично не захочет отправить несчастного наслаждаться загробным существованием, тёмный не нуждался. Вы хотите, чтобы я изменила своё решение? не глядя на собеседника, спросила Аня. Всё её внимание было направлено на Ерга, начавшего входить во вкус. Раз уж хозяйка, которую он не мог не чувствовать, не вмешивается в развлечения слуги, и прочувшего кали у своего остальным все мировые несчастья опоздаешь пропустишь долгие годы несчастье не оставит тебя не умеха посмеешь еще искать тебе до конца твоих дней сто лет невезения и один удачи чтобы завистники я отнашли подешевле изголялся Ниши легко уворачиваясь от рук адептов о том что они маги и могут воспользоваться хотя бы элементарным арканом которая не уже даже испытать успели однажды, никто не вспоминал, то ли раздосадованной словами духа, то ли не веря в свои силы. Исчезновение магистра целиком и полностью деморализовало первокурсников. Правда, не всех. Доминика, не участвовавшая в ручной ловле того, кто легко обращался облачком тумана, напряжённо о чём-то размышляла, словно бы и не замечая отсутствия госпожи. Впрочем, будучи связанна с Ани обещанием, Она чувствовала, что хозяйка рядом. А раз не вмешивается, значит, отдаёт всё на откуп слуге. И Доминика не должна её подвести. И долго это будет продолжаться, поинтересовалась Аня, спустя четверть часа, когда сокурсники изрядно выдохлись. Чего нельзя было сказать об Иерге. Последний был счастлив. Столько дермовой силы он давно не получал. Энергетический вампир по сути, нищий с учелножками. и хлопал пухлыми ладошками, совершая круги почёта над поверженными врагами. Он даже перестал коситься в сторону госпожи, приняв её вмешательство за благословение. Слабаки, позор магического братства. Отрыжка ниши прикусил длинный раздвоенный язык, понимая, что едва не прервал своё существование неосторожным словом. Всё же в присутствии хозяйки нужно быть самоубийцей, чтобы ругать её. Еще и прелюдно, пусть и опосредовано через унижение принадлежащих ей магов. Недостойно называться слугами ее темнейшество! Иерг перевернулся в воздухе и отвесил поклон наблюдавшей из-за безобразия Мане. До конца занятия, магистр пожал плечами. Осталось чуть меньше часа, но вы всегда можете вмешаться. Как кто? хмыкнула девушка. И как Ани, и как моя госпожа. Как твоя госпожа, я могу приказать тебе вмешаться, заметила хозяйка замка, переводя взгляд на поднявшегося на ноги магистра, всем своим видом демонстрировавшего, что готов исполнить любое её повеление. "Приказывайте", Арканд сделал шаг к скрывавшей их завесе. "Но ваши сокурсники не получат ценного урока. Думаете, они ещё его не получили?" Вопросительно вздёрнула бровь Ани. Поверженный нищем растеряли всякую уверенность, позабыли об элементарном. Вы нашли время, чтобы заглянуть в учебник. Иронично уточнил Аркант, и Ани с трудом подавила желание стереть ехидную усмешку с его губ. Если бы не предыдущий опыт, гарантировавший ей отсутствие результата, она бы не удержалась, но тратить силы впустую, представьте себе, да, хмыкнула девушка и пожаловалась. Наш куратор сущий зверь. Попробую только явиться неподготовленным, нишех на травит. Все ради блага адептов. Величественно, будто его и не упрекали, а награду вручали. Заметил темный. Признаться, магистр позволил себе хитрую смешку. В каждом круге есть изьян. Разумеется, он бросил быстрый взгляд на пылающую силой пентаграмму самой Ани. Кроме вашего. Кого вы призвали? А вы не видите? Аня поморщилась, поскольку в её цели не входило появление в Академии высшего круга призыва. Призыва её самой. Не рискую говорить об этом вслух, довольно кивнул магистр. Даже не пытайтесь им воспользоваться, предостерегла Аня. Я могу и не прийти, но тот, кто рискнёт воспользоваться этим кругом, лишится не только своей силы, но и жизни. Вы, кажется, всё, чего коснётся моя сила, несёт гибель. На ее лице отразилась досада, незаслуженная обида на несправедливость бытия, но длилось это лишь краткий миг. Заложники людских идей, проговорила Анна, закрывая глаза и откидываясь на спину. Любимое тело не пострадало. Сгустившаяся тьма уберегла голову от встречи с мраморным полом. Не вмешивайтесь раньше времени. Пусть и они познают бессилие. Аркант промолчал. Внезапное изменение настроения собеседницы его не пугали, но то, с какой скоростью это происходило, как прыгали ее эмоции от безумной ярости до безнадежной тоски, не позволяло расслабиться. Как только Мор выдерживал эти скачки, находясь с ней рядом, он не ожидал, что последние слова не произвольно вырвутся, но, кажется, не смог удержать их в себе. Для всех это было секретом. Мрачно отозвалась Ани. Поднимаясь и глядя на магистра тёмными провалами вместо глаз, сама тьма смотрела на решившего лезть куда не следует мага. Но угрозы он не ощущал. Не пытайтесь найти ответы, магистр, иначе мне придется забрать вас с собой туда, где вы не сможете мне мешать. И пусть этот мир лишится одного из сильнейших тёмных. Аня наступила на линии круга, гася бегущее по нему пламя. Я готова принести эту жертву. Я вас понял, спокойно сказал Аркант, не взглядом, не жестом не выдавая, что вот такое меланхоличное предостережение заставило его сердце пропустить удар. Это была не угроза, нет. Просто обещание исполнить, которое придётся как и всякую рутину. Но в остальном, как я должен вести себя, чтобы не навлечь гнев на это место и учеников? За себя не бойтесь. Моя жизнь в ваших руках уже долгие годы. Так чего мне бояться, если я до сих пор раздражаю этот мир своим присутствием? Вы неисправимый магистр, хмыкнула Аня. Глаза её посветлели, возвращаясь к прежнему цвету. Вероятно, потому я всё ещё жив. Возможно, согласилась девушка, отчасти готовая признать его правоту. Пусть он и заставил её злиться при поступлении, вынудил продемонстрировать больше, чем она собиралась. Она не готова была терпеть его попытки вывести её из равновесия. Они заставляли её отвлекаться, забыть хоть на чуть-чуть о буявшей её тоску, почувствовать что-то иное: раздражение, гнев, злость, и любопытство. Магистр будил в ней интерес к будущему, отчаянное желание узнать, что на сей раз придумает этот невозможный тёмный. Не первый год, судя по сложившейся репутации, удерживавшийся от падения в последствие пылкой общественной любви. Не меняйтесь, магистр, усмехнулась девушка. Вы хороши в той роли, что играете уже давно. Ненавидя вас, желая доказать, как вы неправы, мои слуги становятся сильнее. Будем считать, что их возрастающими силами вы купили себе мое благословение. И до тех пор, пока вы балансируете на грани и не переходите очерченных границ. Я не буду ждать вас в гостях. Аркант молча кивнул, на мгновение остановив серьезным. Правда, уже в следующую секунду лицо магистра немного просветлело, и, стратив весь свой резерв на бесплотные попытки сбить болтливого Ерга, адепты будто бы смирились и напрочь перестали обращать внимание на низшего обитателя лабиринта. Тот недовольно поджал пухлые губки, чуть снизился, чтобы его вопли были лучше слышны. Но никто даже не посмотрел в его сторону. Напротив, адепты принялись о чем-то увлеченно беседовать, игнорируя свое задание, будто и не боялись приближающегося нагоняет магистра. Йерк бросил быстрый взгляд на Ани, но и покровительница была занята беседой. Да еще с кем? С тем магом, что из года в год призывал его ради их общего развлечения, а тут такое! Болтливый и Йерк наступился, раздуваясь вдвое. Нервно затеребил крылышками, пытаясь выровнять полёт, но не успел. Левча Аркан обвился вокруг тонких ножек нишева, мгновенно, пока шарашенный и обиженный дух не успел сменить форму. И Доменико забросил свою добычу в крок. Стёрла выступившие на лбу капельки пота. После её резервив исполнялся быстрее, чем у остальных. Зал радостно выпивал его часть. Ожидавший наготове Марк бросился к кругу, устраняя прорехи в пентаграмме. А Калиус, прикусив губу, готовился отослать через чур самостоятельного гостя. Рядом валялись с ног остальные ученики, отдавшие ему капли своей магии ради устранения Иерго. Маги проклятые, супостаты, тираны! Все вы еще раскаетесь, что обидели малыша Иерго. Отомстит вам за меня сама госпожа и слуги ее. Только попадитесь мне! Не будет вам снисхождения, вырвалось из глотки всё уменьшающегося в размерах нишева, оказавшегося вновь в круге и лишённого тем самым подпитки, отстоявших по ту сторону людей. Ни отголоски их эмоций, ни любимая нишами плоть более не была доступна Ергу, сколько бы он ни бился. А потому с каждым словом Калеуса, разрывавшего связывающие его и Ерга узы, призываная сущность становилась всё меньше. Пока вовсе не превратилась в облачко жёлтого дыма. Едва ли обессилившие тёмные успели заметить, как на мгновение приоткрылся проход на границу. Йерк, больше не удерживаемый связью с миром живых, прошмыгнул в родные земли, на прощание погрозив Каллиосу кактистом кулаком. Да уж, в одном нишеи возвращаясь в лабиринты, был прав. Первокурсникам, только-только начавшим знакомство с обитателями её мира, не стоит туда торопиться. Обиженные монстры не приминут отомстить. Ани щелкнула пальцами, снимая незримую метку с окурстника, и кивнула магистру. Кажется, урок прошел хорошо, пусть и не так, как рассчитывал магистр. Неплохо, бросил аркант ученикам, заставив тех, у кого еще были силы, вздрогнуть и подняться на ноги. Молодец, шепнула Ани Доминики, появляясь у нее за спиной. Слуга облегченно выдохнула, но спросить ничего не успела. Волна такой родной силы хлынула к ней, заставляя прикрыть от удовольствия глаза. И пусть Доминика не считала себя достойной, поначалу, как и остальные, поддалась панике, но отказываться от подарка не стала. Но в ближайшие 10 лет вам лучше не появляться в лабиринтах, посоветовал магистр, не отказывая себе в гаденькой, раздражавшей не одно поколение адептов улыбочки. Меньшие привязаны к источнику своей силы, И чем дальше от него они находятся, тем слабее. Ваш противник и вовсе вынужден был покинуть привычную ему реальность, потому и не мог в полной мере пользоваться своими силами. Первокурсники промолчали. Всё, о чём говорил сейчас магистр, они знали. Прочли заранее, но не рискнули об этом сказать. Круг же не проверили, Ниш смог выбраться, а значит, их всех могли наказать. Калеуса за невнимательность, а остальных потому что настроение у магистра плохое. Впрочем, и палка раз в год стреляет, а адепты выполняют домашние задания. Кто вспомнил о том, что духи, особенно обитающие по ту сторону границы, подпитываются эмоциями. Марко и Доминика переглянулись. Рад, что отмеченные госпожой хоть немного умнее прочих осталопов. Как ещё нищие духи могут восполнить свой резерв? Аркант вздёрнул бровь. Кровью и плотью Не смело предположил Каллиус, старавшийся держаться позади остальной группы, но со курсники его сторонились, чувствуя нависшие над ним неприятности. Верно, хмыкнул Аркант. А потому вам повезло, адепт, что призванный вами Ниши здесь был ничтожным энергетическим вампиром. Но даже с ним я бы не рекомендовал вам встречаться по ту сторону границы. Там это милое создание может не только испортить вам настроение. Но и лишить пары конечностей. А чтобы этого не произошло, на следующей паре проведем колоквиум. Вопросы возьмите у старосты. Марк, жду вас вечером. Сообщил Аркант и, не оглядываясь, ушел, разомкнув напоследок защитный контур зала. Идем, бросила она Доминике и, взяв ту за запястье, потащила к выходу. Ей нужно было подумать. А присутствие слуги во время этого непростого процесса сказывалось на хозяйке замка благоприятно. По крайней мере, она понимала, что давать волю своему гневу может быть опасно для тех, в ком она заинтересована. Их путь прошёл в молчании, и только за закрытыми дверями, убедившись, что наследница Светлейшего ещё не вернулась, Аня дала волю чувствам. Небольшую, но подушки брызнули перьями, а ножки кровати треснули. Она сжала пальцы в кулаки, закрыла глаза и досчитала до 10. Недовольно тряхнула головой на восьмёрке и начала считать сначала. Произошло что-то, чего я не видела, предположила Доминика, бесстрашно подходя сзади и касаясь её плеча. Аркант теперь знает. Ей нанос планировала перо. Аня хмыкнула, отвлекаясь на неожиданный подарок небес, и подула, отправляя пёрышко в новый полёт. Как и магистр из Тультхейм, и наш менталист, верно? проговорила Доминика, решив уменьшить значимость произошедшего. Аня недовольно поджала губы, но кивнула, подтверждая предположение. Недогадливость магистра Арканта была абсолютно неприемлема и порочила честь тёмных, поэтому вы не могли не вмешаться. Возможно, ты и права. Аня плюхнулась на кровать, отчего вверх взмыли осевшие на покрывало перья. В сложившихся обстоятельствах я не могла более терпеть несправедливость. И решила положить конец сомнениям магистра, ведь он тёмный мой слуга и должен служить мне верой и правдой, не позволяя глупых шуточек и непочтительности. Анис прыгнула на пол и вздёрнула указательный палец. Если кто-то будет спрашивать, так и скажу, решила она и погрустнела. Взглянула печально на Доминику и призналась: "Но я же хотела другого, чтобы ко мне относились как к тебе, например, или этому" Аня наморщила лоб, вспоминая невезучего призывающего Калеосу. "Подсказала Доминика. Но в этом мастерство настоящего преподавателя относиться ко всем одинаково, игнорируя социальный статус адепта. Угрозы его родителей и давление начальства и высших сил. И я верю в нашего куратора. Он определённо справится. Посмотрим", протянула Аня недоверчиво, но с огромной надеждой. Хотела была вновь плюхнуться на кровать, но вместо того, пробежала по комнате, взметая в воздух осевшее перья. Они падали ей на волосы, на нос, закрывали глаза, но Аня улыбалась. Ровно до того момента, как Доминика не посетовала. Нужно навестить коменданта. Порча имущества академии от 2 недель до полугода работ на благо академии или денежная компенсация в размере, превышающем стоимость ущерба в 3 раза. Можно, конечно, промолчать и не каяться Алиасу. Но если кто-то другой донесёт или на каникулах вскороется, наказание возрастёт в 5 раз за враньё. Тогда мы врать не будем, хмыкнула Аня. Ну, признаваться пойду я и наказание отбывать. Моё первое ученическое наказание. Смокоя каждое слово, проговорила девушка и рассмеялась. И решила окончательно простить магистра Ведь не разозлил он её, пришлось бы думать, как получить наказание. А тут раз и готово.